Публиру Тили Руф информировал Гая Мария о событиях в Риме, произошедших сразу после того, как Цезарь доставил сообщение о победе. «Здесь в нем, в воздухе чувствуется что-то отвратительное, главным образом из-за того, что тебе удалось уничтожить германцев, а народ Рима настолько тебе благодарен, что, выставь ты снова свою кандидатуру на должность консула, тебя бы вновь избрали». Но у всех высокородных на устах слово «диктатор» и граждане первого класса уже начинают вторить им. Я, конечно, знаю, что у тебя в клиентах ходит много влиятельных всадников и есть друзья среди граждан первого класса, но ты должен понять политическую структуру Рима и все его традиции, предназначенные для того, чтобы подавлять желающих возвыситься над людьми высшего общества. Единственный допустимый первый — это первый среди равных. После пяти сроков консульства, когда три из них были получены в твое отсутствие, становится слишком понятно, что ты возвышаешься над твоей так называемой ровней. Скабр, конечно, возмущается, но с ним-то ты договоришься, если потребуется. Нет, настоящее дерьмо на дне праздничного пунша наш с тобой друг-свин умело поддерживаемый своим сынком Заикой Свиненком. Как только ты двинулся на восток от Альп, чтобы соединиться с Катулом Цезарем в Италийской Галлии, свин и его свиненок задались целью раздуть вклад катулу Цезаря в кампанию против кимбров выше всех разумных пределов. Так что, когда пришла весть о победе под Верцеллами, и сенат собрался в храме Беллоны, было уже много желающих послушать, что скажет Свин. Говоря коротко, он предложил отметить лишь два триумфа — твой за Аквасекстиевы и Катулы Цезаря за Верцеллы. Тот факт, что в сражении при Верцеллах главнокомандующим был ты, а не Катул Цезарь, совершенно игнорируется. Его аргумент чисто юридический. Участие принимали две армии, одна под командованием консула, то есть тебя, а другая под командованием проконсула, то есть Катула Цезаря. «Количество трофеев, — сказал свин, — к сожалению, невелико, — недостаточно, чтобы праздновать три триумфа. Поэтому, поскольку ты еще не отмечал свой триумф за Аквасекстиевы, ты можешь это сделать сейчас, а Катул Цезарь отметит триумф за Верцеллы». Второй триумф за то же сражение, положенное тебе, был бы излишеством. Луциапулей Сатурнин вскочил и начал было возражать, но его заглушили криками, поскольку в этом году он не занимает государственных постов и, следовательно, не может заставить уважаемых сенаторов уделить ему внимание. В результате сенат проголосовал за два триумфа. Твой только за Аквасекстиевы прошлогодние сражения, поэтому менее важные, а Верцеллы, сражения нынешнего года и поэтому в глазах всех самое важное, предоставлены чуть ли не исключительной заслугой Катулы Цезаря. Таким образом, народу будут навязывать мнение, что ты не имеешь никакого отношения к поражению кимбров в Италийской Галлии, что героем сражения был Катул Цезарь. Твоя собственная глупость отдала ему большую часть трофеев и все германские штандарты, захваченные на поле боя. Это окончательно решило вопрос. Когда у тебя хорошее настроение и твоя щедрость затмевает твой разум, ты совершаешь свои самые грубые ляпсусы. Не знаю, что ты сможешь сделать по этому поводу. Все это было подготовлено заранее, подтверждено голосованием официально и записано в архивы. Меня душит гнев, но те, кто делает политику, как их называется турнин, или хорошие люди, как их именует Скавр, одержали верх. Тебе не достигнуть заслуженного престижа. Много лет назад в Нуманции мы увековечили грязевую ванну, которую Метелл принял среди своих сотоварищей-свиней, навесив на него свиное прозвище. Довольно, не то не миновать меня апоплексического удара. Закончу послание известием о том, что в Сицилии дела идут хорошо, маньяк Вилли великолепно справляется со своими обязанностями, и это выставляет сервилия Авгура в совершенно невыгодном свете. Однако он выполнил обещанное, привлек Лукуллу к суду за измену. Лукул настаивает на том, что сам будет себя защищать, но ничего хорошего из этого не вышло. Из-за этих проклятых сопливых всадников. Он выступал в суде с замораживающим высокомерием. Присутствующие и судьи тотчас вообразили, что это высокомерие направлено против них. Еще один упрямый идиот, этот Лукул, естественно, его признали виновным. Думаю, единогласно. Жестокость приговора невероятна. Его изгоняют из Рима. Отныне он имеет право проживать на расстоянии не менее тысячи миль от города – А это означает лишь два места — Антиохию или Александрию. Лукул предпочел Птолемея Александрийского гриппу Антиохийскому. По решению суда у него конфисковано все — дома, земли, инвестиции, все имущество в городе. Лукул не стал ждать, пока его выдворят, он даже не узнал, в какую же сумму оценили его имущество. Припоручил свою шлюху жену заботам ее брата-свина, это ему небольшое наказание, а старшего сына, шестнадцатилетнего, и с точки зрения государства уже совершеннолетнего, предоставил самому себе. Он не поручил своего одаренного сына-свину. Интересно, правда? Младшего четырнадцатилетнего усыновил Марк Теренций Ворон-Лукул. Скабр говорил мне, чтобы мальчика поклялись предъявить иск Сервилю Авгуру, как только ворон Лукул сможет надеть тогу мужчины. Прощание их с отцом было душераздирающим, может себе представить. Скабр уверяет, будто Лукулу едет в Александрию и там покончит с собой и что оба мальчика в этом не сомневаются, но важнее всего для лициньев-лукулов то обстоятельство, что всю эту боль и нищету навлек на них выскочка, новый человек, сервили Авгур. Вы, новые люди, никогда не будете друзьями для сыновей Лукула во всяком случае когда мальчики лукула будут достаточно взрослыми чтобы вместе привлечь к суду сервилия авгура это будет уже другой суд за вымогательство подготовленный другим сервилием, довольно неясного происхождения гаем сервилем главцей клянусь полосам этот парень великолепный законодатель система суда жесткая и непривычная но работает Конечно, суд опять находится в руках всадников, что не по душем, наместникам, но искусный. Любой обвиненный этим судом нигде не может выступать публично. Люди с латинскими правами, успешно обвинившие преступника, становятся гражданами Рима. Теперь в процессе судопроизводства разрешается делать перерыв. Старая процедура суда ушла в прошлое. Показания свидетелей как продемонстрировали несколько слушаний, теперь не столь важны, как выступления самих адвокатов. Великое благо великим адвокатам. И последнее, но не менее важное. У этого странного человека, Сатурнина, опять неприятности. Правда, Гаймарий, я боюсь за его рассудок. Нет логики. Я считаю, что он заразился от своего друга главцы. У обоих блестящий ум, но иногда они так непостоянны, словно выжили из ума. Или, может быть, принимая участие в общественной жизни, они просто не знают, чего хотят. Даже самый отъявленный демагог имеет перед собой цель и идет к ней. Он хочет чего-то определенного, стать претором или консулом. Но ничего подобного я в этой паре не вижу. Они ненавидят старый стиль правления, они ненавидят сенат но не могут предложить что-то взамен. Может быть, они то, что греки называют анархистами? Я ни в чем не уверен. Есть еще новость. Недавно чаша весов склонилась не в пользу Никомеда, царя Вифинии. Дело касается царя Митридата Паентийского. Наш молодой друг с восточных окраин Понта прислал послов и достаточно умных послов, которые сразу же разглядели тайную слабость всех нас, римлян, деньги. Не добившись успеха с петицией о заключении договора о дружбе и союзе, они принялись подкупать сенаторов, и те хорошо отблагодарили. У Никомеда появился повод к беспокойству, скажу я тебе». Тогда Сатурнин появился на трибуне и стал проклинать всех тех в Сенате, кто готов был предать Никомеда и Вифинию в пользу Метридата и Понта. «У нас уже много лет договор с Вифинией», — сказал он, «а Понт извечный враг Вифинии. Здесь деньги, конечно, сыграли роль», — сказал он, «и Рим собирается предать своего друга и союзника ради того, чтобы несколько сенаторских кошельков стали еще толще». Передают, сам я не был, там и не слышал, что он сказал что-то вроде «Мы все знаем, как дорого может обойтись трясущимся старым сенатором женитьба на резвых девицах, едва окончивших школу, не правда ли? Я хочу сказать, жемчужные ожерелья и золотые браслеты значительно дороже склянки с тонизирующим напитком, который Тицин продает в своей лавке в Масцеллум Купеденис. И кто может сказать, что резвая девица не является более эффективным средством, чем тонизирующий напиток тицина? Хо -хо. он высмел еще и свина, а потом обратился к толпе. А что же наши парни в италийской Галли? В результате несколько пантийских послов были избиты, Они пошли в зал заседания Сената жалуются, на что Скабр и Свин привлекли Сатурнина к его же собственному суду, обвиняя его всей нераздора между Римом и аккредитованным посольством от наземного монарха. В день суда наш народный трибун главца созвал народное собрание и обвинил Свина в том, что он организует еще одно слушание, чтобы отделаться от Сатурнина. Мол, раньше, будучи цензором, он не мог сделать этого, а теперь дорвался. И нанятые гладиаторы, которые, кажется, у Сатурнина всегда под рукой, окружили присяжных. Вид у них был такой, что присяжные предпочли не рассматривать иск. Пантийские послы быстро убрались домой без договора. Я согласен с Сатурнином, было бы гадко отказаться от нашего друга и союзника в пользу его традиционного врага, только потому, что его враг теперь намного богаче и сильнее. Все, заканчиваю, Гаймарий. Я же только хотел сообщить тебе о триумфах до того, как получишь официальное сообщение, с которым Сенат не будет спешить. Хотел бы я, чтобы ты был при... предпринял что-нибудь, но сомневаюсь. «Так вот, значит, как!» — угрожающе воскликнул Мари, закончив читать письмо. На ответное послание, совсем короткое, он потратил немало времени. Потом послал за Квинтом Лутацием Катулом Цезарем. Катул Цезарь явился полный энтузиазма, ибо курьер, который доставил Марию письмо от Рутилия Руфа, вручил письма и ему, от Метелла Нумидийского и Скавра. Катул Цезарь был разочарован, узнав, что Марию уже известно о двух триумфах. Катул Цезарь представлял себе, какое лицо будет у Марии, когда он услышит об этом. Но это было уже не столь важно. Триумф есть триумф. «Я бы хотел вернуться в Рим в октябре, если ты не возражаешь», — сказал Катул Цезарь, растягивая слова. Я отмечу свой триумф первым, поскольку ты, как консул, не можешь уехать так рано. — Я не разрешу тебе уехать, — весело ответил Мари. — Мы возвратимся в Рим вместе в конце ноября, как и планировали. Я только что отправил письмо в Сенат от имени на обоих. Хочешь послушать? Я не заставлю тебя разбираться в моем почерке. Сам тебе прочитаю». Он взял небольшой лист, расправил его и прочитал Катулу Цезарю. «Гай Марий, консул пятого срока, благодарит сенат и народ Рима за проявленный интерес и внимание к празднованию триумфов, его и проконсула Квинта Лутация Катула. Я восхищен экономностью почтенных сенаторов, которые назначили всего по одному триумфу для каждого из римских военачальников». Однако непомерно высокая цена этой длинной войны беспокоит меня и квинт-лутация даже больше, нежели уважаемых сенаторов. А поэтому Гаймарий и квинт-лутаций Катул разделят один общий триумф. Пусть весь Рим станет свидетелем полного согласия и единомыслия своих полководцев» когда они, соединенные узами дружбы и общей победы, вместе будут шествовать по улицам Рима. Поэтому я имею удовольствие известить вас, что Гай Марий и Квинт Лутаций Катул будут отмечать триумф в декабре вместе. славится Рим!» Катул Цезарь весь побелел. «Ты шутишь?» «Я шучу!» мари прищурился что ты квинт — конечно нет я я я не согласен а у тебя нет выбора ласково возразил мари они вообразили будто уже победили меня да дорогой старина мителс инномедийский и его друзья и твои друзья кстати так вот вам никогда не удастся победить меня никому из вас «Сенат утвердил два триумфа, и будут два триумфа!» — крикнул Катул Цезарь весь дрожа. «Конечно, ты можешь настаивать. Но это же некрасиво ведь так. Выбирай. Или мы с тобою вместе отмечаем один триумф, или ты будешь выглядеть как один огромный дурак. Вот так-то!» Вот так и было. Письмо Мария ушло в Сенат, и был назначен один триумф на 1 декабря. Катул Цезарь поспешил взять реванш. Он направил в Сенат жалобу. Консул Гаймарий узурпировал прерогативу Сената и народа Рима и утвердил гражданские права тысячи вспомогательных солдат из Камерина, что в Пицене, прямо на поле боя в Верцеллах. Гаймарий также превысил консульские полномочия, писал далее Катул Цезарь, объявив, что он, Гаймарий, основывает колонию римских ветеранов-легионеров в небольшом городе Эпоредии, в италийской Галлии. Чуть ниже в письме говорилось следующее: гай -Мари образовал эту незаконную колонию, чтобы наложить руку на золото, которое добывается с дна большой дурии в Эпоредии. Проконсул. Квинт Лутаций Катул желает также отметить, что это он победил при Верцеллах, а не Гай Марий. В качестве доказательства он предоставляет 35 захваченных германских стандартов, находящихся у него на хранении, в то время как у Гая Мария их только два. Как победитель при Верцеллах, он требует, чтобы все пленные были проданы в рабство. Гай Марий настаивает, чтобы в рабство была обращена лишь третья часть пленных. В ответ Марий ознакомил с письмом Катула-Цезаря солдат своей армии и солдат армии Катула-Цезаря. К письму была приложена краткая записка от самого Мария, в которой говорилось, что деньги, вырученные от продажи всех кимвров, взятых в плен после сражения при Верцеллах, были поделены. Третья часть, которую по праву он потребовал себе, была отдана войску Квинта-лутация «Катула», Его собственная армия уже получила деньги, вырученные от продажи пленных тефтонов после сражения при Аквах Секстеевых, и он, Гаймарий, не хотел, чтобы армия Катула Цезаря почувствовала себя обделенной, поскольку он, Гаймарий, понимал, что Квинт Лутаций, впрочем, по праву, оставит деньги от продажи своей доли кимбров себе. Главция прочитал оба письма на форуме, и народ смеялся до колик. Никто уже не сомневался, кто был истинный победитель, и кто заботился о войсках больше, чем о самом себе. «Пора прекращать эту кампанию по принижению заслуг Гая Мария», сказал Скавр, принцип сената Металлу Нумидийскому. «Иначе тебя опять побьют. И тебе лучше написать об этом квинтулутацию. Нравится нам это или нет, Гай Марий — первый человек в Риме. Это он победитель германцев, и весь Рим знает это». Он герой, народный полубог. Только попытайся свалить его, и город объединится, чтобы свалить тебя, Квин Цицилий!» «Да пошел он, этот народ!» — воскликнул Метелл Медийский. Его нервы и так были напряжены до предела с тех пор, как в его доме поселилась распутная сестра, Метелла Кальва. Она постоянно меняла любовников, выбирая их из самых низов. «Мы можем поступить по-другому», посоветовал Скавр. «Во-первых, — Ты снова можешь выставить свою кандидатуру на консула. Уже десять лет, как ты не был консулом. Уверен, что Гаймарий снова захочет баллотироваться. Будет замечательно, если его шестой срок будет омрачен соседством враждебного к нему коллеги. — Когда же мы, наконец, избавимся от этой неизлечимой болячки? — воскликнул Виталий в отчаянии металл. — Надеюсь, это продлится недолго. — отозвался Скавр, явно спокойный. «От силы год. Не думаю, что больше». «Сомневаюсь». «Нет-нет, Квинт Цицилий, ты слишком легко сдаешься. Ты, как и Квинт Лутации, позволяешь ненависти брать над собой верх. Думай. Сколько времени за все эти пять лет Гаймарий провел в Риме?» «Считанные дни. Но при чем тут это?» «При всем, Квинт Цицилий. Гаймарий не политик, хотя ум у него острый. Он солдат и организатор». Уверяю тебя, он не преуспеет в комиссии и в курии, и его влияние постепенно сойдет на нет. Мы не позволим ему преуспеть. Мы загоним его, как быка, мы вонзим зубы в его плоть и уже не отпустим. И мы свалим его. Подожди и увидишь, — очень уверенно заключил Скавр. Воображая эти столь приятные перспективы, Метел улыбнулся. — Понимаю. «Я буду баллотироваться в консулы». «Прекрасно. Ты пройдешь в консулы. Не можешь не пройти после того, как мы надавим на граждан первого и второго класса, как бы они ни любили Гая Мария». «Не могу дождаться, когда стану его коллегой». Метал чуть заметно поиграл мускулами. «Я буду мешать ему где только смогу. Я превращу его жизнь в сплошные несчастья». — Подозреваю, что определенные круги окажут нам неожиданную помощь, — сказал Скавор, теперь похожий на кота. — Какие круги? — Луциапулий Турнин собирается баллотироваться народным трибуном на следующий срок. — Это же ужасно! И как это может нам помочь? — Напротив, это отлично, поверь мне. Когда ты вонзишь свои консульские клыки в крестец Гая Мария, а к тебе присоединимся и я, и Квинт Лутаций, и еще человек пятьдесят, Гай Марий не устоит и попросит помощи у Сатурнина. Я его знаю. Когда он сильно раздражен, то начинает легаться во все стороны, как раненый бык. Он непременно обратится за помощью к Сатурнину. И я думаю, что Сатурнин — худший инструмент, который может воспользоваться гай Марий. Подожди и увидишь. Гая-Мария свалят его же собственные союзники!